Глава десятая. Я легко уклонился от кулаков кадета, хотя тот явно умел махать ими. А потом сам впечатал костяшки пальцев прямо ему в нос. Тот хрустнул, обдав кровью криво изогнувшиеся губы. Смертный отшатнулся и взревел, как раненый бык, и тут же получил замечательный хук в челюсть. Удар отправил кадета на пол, а жесткий пинок ногой в голову завершил дело. Вымогатель обмяк и выпустил изо рта ниточку слюны. «Охренеть!» — выдохнул один из парней, стоящих в коридоре. Вся троица до самых печенок была поражена тем, как легко я разделался с их заводилой. Но его участь их ничему не научила. Они ринулись на меня с гневными воплями. А я рванул им навстречу и занял стратегически важную позицию возле дверного проема, чтобы эти трое всей сворой не атаковали меня. И первый же мой удар оказался удивительно действенным. Он угодил в подбородок самому ретивому из кадетов. А тот оказался хлебковат в коленях. Вскрикнул и повалился на своих товарищей, сбивая их с ног. Все трое шумом грохнулись на пол и разразились витиеватым матом. «Убью, гад!» — проревел кадет, непроизвольно схватившись за пострадавший подбородок. Внезапно в коридоре раздался знакомый бас Румянцева. «Растопчу!» «А я сожру!» — вторил ему не менее глубокий голос, будто раздавшийся из бочки. «Мля!» — выдохнул один из кадетов, вставая с пола и глядя в ту сторону, откуда прилетели голоса. «Парни, хорош, хорош! Вы чего? Мы просто друг друга не поняли!» «Давалить их всех надо!» — взвизгнул тот, чей подбородок познал всю прелесть встречи с моим кулаком. Он шустро вскочил на ноги и так же шустро отправился обратно на пол, получив хук в висок. На сей раз удар у меня вышел даже лучше. Идиот щелкнул зубами и потерял сознание. «Все, все, мы уходим!» выставили руки оставшиеся два кадета. Они испуганно уставились на появившегося в поле моего зрения Румянцева и его спутника. Последний оказался высоким тучным толстяком, которому, чтобы помыться, нужна была не ванна, а целая лодка. Однако его маленькие глазки воинственно сверкали из-под длинной соломенного цвета челки, а кулаки размерами напоминали два футбольных мяча. Второкурсники определённо струхнули, увидев таких буйволов, чем я беззастенчиво и воспользовался. «Валите отсюда и подружек своих захватите!» Насмешливо пнул я ногой валяющегося в коридоре идиота. А -а -а! Раздался позади меня надсадный стон. Я тут же резво обернулся и с изумлением вытаращил глаза. Заводила уже оклемался и даже встал, пусть и пошатывался, держась рукой за разбитый нос. Он вроде бы больше не проявлял признаков враждебности. Но это я так подумал. А вот Стрижов рассудил по-своему. «На, сука!» — отчаянно выдохнул он, опустив табуретку на голову кадету. Тот хрюкнул и снова без чувств повалился на пол. «Замечательный удар. Мне нравится немотивированная агрессия. Пусть враги познают всю ярость обитателя этой комнаты, чтобы впредь обходили ее стороной». Иронично похвалил я Стрижова, чья впалая грудь часто вздымалась. «А теперь тащи супостата в коридор, раз сам и вырубил его». Паренек кивнул и с трудом выволок из комнаты тушку смертного. Кадеты закинули на плечи своих вялых коллег по вымогательству и посеменили по этажу, провожаемые недружелюбными взглядами новичков, высыпавших из своих комнат. «А тут весело!» — улыбнулся я и посмотрел на Толстяка. «Борис Толстой!» — представил мне парня румянцев и состроил весьма красноречивую рожу, молча умоляя меня не шутить над парнем. «Александр Громов». Пожал я лапу Толстяка, с трудом сглотнув пару острот. «Алексей Стрижов!» — представился им мелкий дворянин, выглядевший на фоне Толстяка чуть ли не подростком. «Борис земляк мой, он из Пугачёва, что в Саратовской губернии!» — прогудел Доброслав, войдя в комнату. «Мы с ним только что познакомились. Я предложил ему жить с нами. Никто же не против?» «Не против», — проронил я и следом добавил, окинув здоровяка веселым взглядом. «И чем вас в губернии кормят? Стрижова, что ли, возьмите с собой на выходные?» Парни разразились гоготом. Даже Алексей похихикал. А потом нам стало не до смеха. Пришлось идти к интенданту за матрасами, одеялами, формой и прочими вещами. Интендант обитал в душном подвале общежития. Мы спустились, отстояли очередь и вошли в тесное помещение, где за прилавком выдавливал крысиную улыбку старый прохиндей. Позади него в тусклом свете ламп виднялся чуть ли не целый ангар с полками, заваленными вещами. Но нам этот гад сразу же попытался втюхать ветошь, которую долгие годы в качестве подстилки использовали его младшие родственники-крысы. «Это замечательные кители, молодые люди!» С наигранной улыбкой проговорил он, навалив на прилавок кучу хлама. «Так эти кители уже через день треснут, а брюки воняют мышиным дерьмом и пылью!» Недовольно выдал Толстой, рассматривая врученную ему форму. «Немного разощете, и китель будет прекрасно на вас смотреться. А то еще брюки слегка пахнуть так это ерунда. Постирайте разок и... да и все!» «А что мне делать с матрасом? Он же весь в желтых пятнах!» — выдохнул Стрижов, с ужасом глядя на вещь, будто попавшую сюда из детского садика. «И что-то мне подсказывает, это совсем не камуфляж». Интендант лишь развёл руками и одарил нас хитрым взглядом, в котором прыгали звонкие рубли. Я подался к Прохиндею и прошептал ему в ухо с торчащим пучком седых волос. «Может, мы поможем друг другу? Нам всем четверым нужны самые лучшие вещи, хранящиеся в ваших запасах, а мы за это сделаем вам подарок, скажем, с двумя нулями». «С каждого!» Жадно выдохнул он и сглотнул. «Договорились?» — сказал я, незаметно вложив 400 рублей в карман воняющего пылью кителя и протянул интенданту. Тот с улыбкой забрал его, сунул руку в карман и пошелестел деньгами. Кажется, он даже на ощупь понимал, какую купюры номинал. Хорошо, что я не стал обманывать его с помощью иллюзии. Он мог бы и раскрыть меня. А так я уже через несколько минут вернул свои 400 рублей. Как? Да просто подгадал момент, когда интендант был занят тем, что стаскивал с полки матрас. Ну и телепортировался к нему за спину, накинул на себя иллюзию стены и ловко вытащил деньги из его кармана, куда они перекачивали из старого кителя. «А вы, оказывается, маг?» — удивлённо прошептал Румянцев, когда я возник рядом с ним. «Есть немного?» «И руки у вас ловкие», — подметил Толстой, весело глянув на интенданта. Тот вскоре передал нам комплект вполне хороших вещей. «До свидания», — бросил я Прохиндею и украдкой наложил на его физиономию иллюзию размазанных жирных соплей и прилипшей к щеке использованной туалетной бумаги. «До свидания, молодые люди!» Радостно улыбнулся Прохиндей и удивленно глянул на моих спутников, едва сдерживающих смех. «За мной!» — сказал я им и торопливо вышел. Они послушно пошли следом и уже в коридоре начали посмеиваться. Но их смех был ничто по сравнению с тем, как заржали вошедшие после нас новички. Аж побелка с потолка посыпалась. «Так ему и надо!» — улыбнулся Стрижов, двинувшись в сторону лестницы. «Угу», — усмехнулся румянцев. «Ненавижу вымогателей». «Я тоже, именно поэтому и вернул свои рубрики честно сказал я. «А так-то деньги не имели для меня никакой ценности. Тлен, да и только. Даже на все деньги всех миров нельзя купить и бокала вина со стола того же Одина. Богам деньги смертных ни к чему». «Может, не надо было давать взятку?» Нахмурился Румянцев, дёрнув щекой, будто у него зуб прострелило. «Пусть вы, конечно, и забрали потом свои деньги, но всё же вы пошли на поводу у этого вымогателя». «А что надо было делать?» — тяжело вздохнул я, словно разговаривал с неразумным ребёнком. «Брать эту труху или жаловаться кому-то? Тут все в доле, система уже отработана годами». «И ничего нельзя изменить?» Совсем расстроился здоровяк, чьи представления об академии стремительно рушились. «Можно. Но для этого необходимо, чтобы у кого-то сверху возникло такое желание. К примеру, у ректора». «Хм…», -м -м — задумчиво хмыкнул Доброслав. Стрижов же опасливо спросил, таща на плече свёрнутый матрас. «Громов, а интендант не будет вместить если поймёт, что произошло?» «Да, к хель его. В смысле, к марионе этого козла!» — отмахнулся я, поднимаясь по лестнице. «Если бояться мести какого-то вшивого интенданта, то можно сразу гроб себе готовить. Такой трус миру не нужен». «Это верно!» — пропыхтел Толстой, покоряя ступеньку за ступенькой. «Интересно, а когда нас будут кормить? Брюхо уже крутит!» «У меня чипсы в чемодане остались. Будете?» — предложил ему Стрижов. «Буду!» — оживился тот и благодарно улыбнулся дворянину. Алексей не обманул Толстого. Он и вправду вручил ему пачку чипсов, когда мы вернулись в комнату. Парень принялся наворачивать их, едва не урча от удовольствия. Его даже не смутило то, что многоумный Румянцев прочел целую лекцию о вреде чипсов. Даже меня проняло. И я сразу же предложил травить ими всех врагов империи. Впрочем, Толстому все же пришлось прервать свой перекус, поскольку динамики в коридоре с хрипом и присвистом сообщили, что всех новичков ждут в актовом зале общежития. Но мы двинулись на первый этаж, где располагался актовый зал. По пути наша четверка перебрасывалась шуточками, пока меня не окликнул мрачный парень, прислонившийся широкой спиной к стене первого этажа. «Громов!» Он лениво почесал короткую шею с толстыми венами, сверля меня колючими глазами. На его обветренном лице с мелкими шрамами застыла непроницаемая маска, а на тяжёлом подбородке красовался застарелый ожог. «Громов!» — кивнул я, мигом подметив идеально отглаженный китель со множеством нашивок. Они буквально кричали о достижениях незнакомца, покрытого въевшимся загаром. «Можно вас на пару минут? Есть разговор!» Процедил он, сложив руки на мощной груди. «Без проблем», — сказал я и подошёл к парню, чувствуя взгляды своих спутников. «Ваши друзья могут идти. Я вас не съем», — ухмыльнулся человек, продемонстрировав крепкие зубы. «Да я и не похож на аппетитный пирожок, чтобы меня съесть. Скорее колючий ёж, которым легко подавиться». Насмешливо ответил я и кивнул своим спутникам. Они пошли в сторону зала, перешёптываясь друг с другом. «Иван Ратников, третий курс, маг с четырьмя атрибутами, больше пятидесяти походов в пустошь», — проговорил смертный, давя меня тяжёлым взглядом. «Ну, это он так думал, что взгляд тяжёлый. Я-то считал его не тяжелее взора котёнка». «Меня это должно впечатлить?» Пока что я больше впечатлился вашим кителем. Замечательный крой. Шит на заказ. А вы дерзкий. А вы тратите мое время. Если вы начали разговор с такой рекламой, то явно желаете либо подружиться со мной, либо напугать. В сообразительности вам не откажешь. Давай сразу к делу ратников. Чего вы хотите? Порядка. В моём общежитии нужно соблюдать некие правила. «Те четыре идиота-вымогателя, ваши подручные?» Перебил я его и заметил неудовольствие, промелькнувшее на суровом лице. «Это просто распоясавшиеся дураки. Я им уже объяснил, что они были неправы. У меня нет к вам претензий из-за того, что вы их избили. Они получили то, что заслужили. Но вы бы могли их выслушать. Они бы объяснили наши правила». Лёгкие правила. Каждый первокурсник должен вносить в общий котёл определённую сумму и обязан исполнять мои приказы, поскольку я являюсь самым сильным и уважаемым кадетом этого общежития. И своим друзьям передайте мои слова. Вы, кажется, у них главный. По крайней мере, они интуитивно считают вас лидером. К вечеру жду от вас каждого по 100 рублей. На этом всё. Можете идти, Громов. «Вы, Ратников, кое в чём ошиблись», — весело улыбнулся я, откинув корпус назад, чтобы свысока смотреть на этого жалкого смертного. «В чём же?» — из-под глянул он и напряг мышцы шеи, чтобы смотреться ещё более грозно. «Вы не самый сильный кадет». «Ха! Да вы что!» — со злым удивлением выдохнул парень и сощурил глаза, загревшиеся нехорошим пламенем. И кто же сильнее меня? Вы?» «Громов, если вы метите на место моего шута, то идёте правильным путём». «Ратников, а вы пока очень уверенно шагаете к встрече с Мариной». Не остался я в долгу, облив его холодным взглядом. «И никаких денег вы от меня не получите. Я мятежный, ищу бури». Кадет вздрогнул а потом, словно устыдившись своей секундной слабости, прошипел. «Я смотрел в глаза гигантской песчаной кобре максимального седьмого уровня. А вы пытаетесь напугать меня? Меня?» «А нахер вы ей в глаза смотрели? Надо было убивать ее!» Сострил я и зашелся в громком смехе. Мой гогот привлек внимание последних новичков, заходящих в зал. Они нервно глянули на меня, а затем трусливо скрылись с глаз долой. В коридоре, кроме нас с Ратниковым, больше никого не осталось. «Ну, Громов!» — процедил кадет, скрижетнув зубами так сильно, словно хотел стереть их в порошок. «Недолго вам осталось коптить в воздух Академии!» Он окинул меня яростным взором и не спеша двинулся прочь, сохраняя самообладание. Ошибаетесь! Срок обучения составляет три года. А это совсем немало мало. Ещё увидимся!» Оставил я за собой последнее слово и вошёл в актовый зал. Шушукающиеся новички заняли чуть ли не все кресла и поглядывали на пустую сцену. Благо, что кто-то догадался распахнуть Настя Шокна, а то бы люди имели все шансы помереть от духоты. Всё-таки помещение было не очень большим, а юнцов здесь оказалось около сотни. «Громов!» — услышал я свою фамилию и повернул голову. «Громов!» — снова громко сказал Румянцев и помахал мне рукой. Стрижов и Толстой восседали около него. Я подошёл к ним и опустил свой зад на приготовленное для меня местечко. Оно оказалось жёстким и неудобным. «Кто это был?» — протараторил Алексей, тревожно хлопая глазами. «Он как-то связан с теми второкурсниками, валившимися в нашу комнату?» «Стрижов, ты умеешь делать правильные выводы», — иронично похвалил я парня. «И чего он хотел, если не секрет?» — прогудел Толстой и сконфуженно погладил свой голодно зарычавший живот. «Простите, кушать хочется». Я оглянул на Троицу и честно рассказал о правилах, установленных Ратниковым и подобными ему людьми в этом чудесном заведении. «Я, как и Громов, не собираюсь ему ничего платить», — решительно заявил Румянцев, хмуря брови. «Поддерживаю», — вставил Толстой, обмахивая ладонью вспотевшее лицо. Стрижов дернул губами и слегка кивнул вроде бы выражая согласие, но следом обеспокоенно спросил. «А что будет, если мы не заплатим ему?» Ратников обещал неплательщикам жопу вывернуть. «Жопу?» — выпучил глаза парнишка и торопливо оглянулся. Он словно боялся того, что третий курсник уже подкрадывается к его тощему заду. «Правда, что ли?» — прогудел Толстой, наморщив сальный лоб. «Шучу!» — усмехнулся я и глянул на сцену. Там появился поджарый мужчина с лицом бывалого воина. Его седые волосы топорщились боевым ёжиком, а острые проницательные глаза скользнули по притихшим новичкам. «Добрый день, молодые люди! Я — барон Александр Александрович Орлов. Теперь я отвечаю за вас!» Начал он изрыгать короткие рубленые фразы. «И первым делом...» «Хочу поздравить вас с прибытием в нашу славную академию!» Юнцы встретили слова барона без особого энтузиазма, а тот после приветственной части перешел к более интересной информации, поведал нам о распорядке дня, системе питания, тренировках и перешел к правилам. «На территории академии строго-настрого запрещено пользоваться боевыми артефактами и магией!» «Вы можете применять магию только в отведенных для этого местах. К примеру, у нас есть арена, где все желающие могут проводить бои под присмотром преподавателей. Я поощряю такие сражения. А вот в обычных драках атрибуты использовать нельзя. И да, драки порой случаются, но это нормальное явление». Здесь не музыкальная школа, а серьезное учреждение, готовящее высококлассных специалистов с остальными канатами вместо нервов. Стражи должны уметь постоять за себя. Лучше в Академии лишиться зуба, чем пустоши головы. Там случаются разные ситуации. Мне однажды пришлось голыми руками биться со зверолюдом». Без всякого хвостовства заявил Орлов и тяжелым взглядом прошелся по юнцам а те замерли, словно кролики перед удавом. Меня же взор барона не впечатлил, а вот его слова о запрете использовать магию заставили вспомнить о моей проделке во владениях интенданта. Если кто-то расскажет о ней, то мне явно прилетит какое-нибудь наказание. Хотя я же не знал, что здесь такие дикие порядки. Может, и отбрешусь. Пока же Орлов кашлянул в кулак и приказал. «А теперь поднимите руки те, кто обладает хотя бы одним магическим атрибутом!» Большая часть новичков скинула лапы, в том числе и наша четверка. Барон посчитал конечности, нахмурился и спросил. «По документам на одного мага меньше. Кто-то открыл дар совсем недавно?» «Возможно, это я, господин барон!» — проговорил я, помахав рукой. встаньте Как ваше имя? И как вы открыли дар? Александр Громов. Минутка свободная выдалась, вот и открыл. По рядам пробежали неуверенные смешки. Юморист, проронил Орлов. Одобряю. Но обычно такие юмористы первыми бегут от монстров. Это какие-то другие юмористы, не из моей категории. Ладно. Присаживайся, кадет. Бросил барон. «Итак, молодые люди, еще раз всех поздравляю и напоминаю, что вечером вас ждет встреча с нашими преподавателями по развитию дара. Поглядим, кто из вас что умеет. На этом пока все. Можете идти в столовую».